Чугунный чайник опрокинулся в жаровню Хибати, и оттуда взмыло облако золы, как при извержении вулкана. Смешавшись с дымом от выстрела, облако заволокло с собою всю комнату. В мгновение ока мир стал иным, как это бывает при смене картинок в кинетоскопе. Поразительное, невероятное ощущение. «Да что же это такое?» — воскликнулся Таро, не в силах поверить в реальное свершившегося. В следующую минуту он, однако, ощутил тяжесть зажатого в правой руке предмета. Это был пистолет, принадлежавший хозяину, который лежал теперь ничком на столе. «Я убил его!» — в ужасе подумал Сотара, чувствуя, как спазм сжимает ему горло. Его охватило отвратительное чувство, будто в груди у него дыра, и сердце вот-вот выскочит наружу.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 Жена кумура уехала погостить к родным, а бабушку, старую служанку, хозяин дома отправил куда-то с поручением еще до прихода Сётаро. Да. Но соседи... Сётаро, которому уже вернулось хладнокровие, подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Дом стоял в глубине сада, за которым виднелись два соседских особнячка. Один из них, с забитыми ставнями, должно быть пустовал —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 как будто ничего особенного не произошло. «Может быть, все это мне померещилось?» — подумал было он и оглянулся. Увы, представшая его взгляду окровавленная фигура Акумуры не оставляла сомнений в том, что все это был не сон. Вдруг слух Сютара стал улавливать какие-то странные звуки. Наступила пора уборки риса, и на крестных полях разгоняли птиц, стреляя холостыми патронами. Сётара вспомнил, что он обратил внимание на эти звуки еще до того, как началась их с Акамурой. По-видимому, потому никто и не услышал рокового выстрела, прозвучавшего в комнате Акамуры. «Дом пуст. Выстрел никого не встревожил. Значит, для Сётару еще не все потеряно. Скорее! Скорее! Скорее!» Набатом гудело у него в ушах. Он бросил пистолет рядом с убитым —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 И тут он услышал доносящийся с площадки голос. «Он там! В саду! В саду? Ладно, попробую поискать!» — ответил Дзиро Акамура, братишка убитого. Сютара вспомнил, что во время ссоры с Итиро он подошел к окну и заметил на площадке для игры в бейсбол Дзиро. Тот размахивал битой, готовясь ударить по мячу. Вскоре Сютара услышал быстрые шаги и хлопанье калитки — затем шелест раздвигаемых кустов и дыхание запыхавшегося Дзиро, как будто он был совсем рядом. Поиск меча занял довольно много времени. Впрочем, возможно, Сютара это лишь показалось. Беззаботно посвистывая, Дзиро еще долго шелестел ветками. Внезапный ликующий крик «Нашел!» заставил Сютара вздрогнуть. Прижав к себе мячик, Дзиро без оглядки помчался в сторону площадки. «Неспроста все это!»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 а уж о том, чтобы разглядеть меня в окне, не может быть и речи». Желая убедиться в этом, Сётара высунулся из окна и стал смотреть на площадку. В просветах между деревьями мелькала фигурка Дзиро, размахивающего битой. Вскоре мальчик занял свое место на площадке, и игра возобновилась. Все в порядке», — сказал себе Сётару. «Он ничего не заподозрил». Сетара был далек от того, чтобы посмеяться над своими страхами. Просто повторяя про себя эту фразу, он лишь старался унять тревогу. Дальнейшее пребывание в доме становилось опасным. С минуты на минуту могла вернуться старая служанка, да и какой-нибудь посетитель мог ненароком наведаться. Сетара стремглав вкинулся к лестнице. Ноги не слушались его, оступившись он с грохотом полетел вниз, но даже не почувствовал боли. Дверь прихожей, закрывшей за ним, предательски хлопнула. Но, как бы то ни было, ему удалось выбраться из дома. Уже подойдя к калитке, Сютара вдруг спохватился. Он допустил непростительную оплошность, забыв стереть отпечатки пальцев на пистолете. О том, сколь важна эта улика, он знал из газет, где на третьей странице печатают сообщения о всяких происшествиях. На пистолете, конечно же, остались отпечатки его пальцев.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 На самом же деле, он шагал, не видя ничего, словно лунатик. Как же могло случиться, что он выстрелил в Этиру из пистолета? Всё произошло вопреки его воле. Сётара никак не мог поверить, что в самом деле совершил это страшное преступление, происшедшее скорее походило на злую шутку. С некоторых пор дружба между Сётарой и Акамурой разладилась и перешла во вражду,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 Акамура неожиданно ответил категорическим отказом. Столь открытое проявление враждебности больно задело Сютаро, вынужденного заискивать перед бывшим другом, выпрашивая у него милостыню. Обиднее всего было то, что Акамура, прекрасно зная положение Сютара, не постеснялся воспользоваться собственным преимуществом, чтобы лишний раз его унизить. Акамура заявил, что не считает себя обязанным содержать Сютаро.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 Это было какое-то роковое стечение обстоятельств, затмение, бесовское наваждение. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Таро совершил убийство. Теперь он оказался перед дилеммой: либо мужественно отдать себя в руки правосудия, либо сделать вид, что он не имеет никакого отношения к убийству. Какой же выбор сделал Сетаро? Увы, читатель. Вы угадали. Он выбрал второе. Если бы существовали неоспоримые улики, доказывающие его вину, Сютара вряд ли отважился бы на такой риск. Но в том-то и дело, что таких улик, по его убеждению, не было. Отпечатки пальцев он успел стереть. Вернувшись домой, Сютара весь вечер тщательно обдумывал ситуацию и в конце концов решил твердо стоять на том, что он знать и ничего не знает». Наиболее желательной для Сётара была бы, разумеется, версия о самоубийстве Акумуры. Но даже если полиции придёт к выводу, что налицо убийство, как можно доказать, что преступник именно он, Сётару? На месте преступления никаких следов не осталось. Более того, никому не известно, что в момент убийства он находился в доме Акумуры. «Мне нечего беспокоиться. Я человек удачливый».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 Но затем снова юркнул под одеяло, укрылся с головой и сжался в комок, словно пытаясь таким образом защититься от склонившегося над ним чудовища. Спустя час он снова поднялся, в ходился оделся и вышел из дому. Когда он проходил мимо гостиной, квартирная хозяйка окликнула его, но он не отозвался». Сётара спешил к своей возлюбленной, как будто его гнала какая-то неведомая сила. Ему казалось, что если он не встретится с ней сейчас, то не увидит её уже никогда. Но какая награда ждала его после долгой тряски в электричке? Полный ужас и испытывающий взгляд. Она, разумеется, уже знала о случившемся и наверняка строила кое-какие догадки. Возможно, на самом деле всё выглядело совершенно иначе, Но, как известно, на воре и шапка горит. И у Сютаро не осталось сомнения, что в убийстве она подозревает его. Хотя, быть может, Сютара просто-напросто напугал ее своим затравленным видом. Они встретились после долгого перерыва. Но разговор почему-то не клеился. Прочитав в её глазах подозрение, Сютара не мог чувствовать себя раскованным и вскоре простился.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 помимо Сетаро, желать его смерти. К несчастью, брата Акамуры Дзиро знал о существовании любовного треугольника. Нет никакой гарантии, что от него это не станет известно полицией. Вероятно, инспектор уже допросил мальчишку, и именно поэтому сегодня явился к Сетаро. Чем дольше размышлял Сетаро, тем отчетливее осознавал. Он угодил в ловушку. Вопрос заключался лишь в том, Удастся ли из нее выбраться? Весь вечер Сютара мучительно искал выход из создавшейся ситуации. От невероятного возбуждения мысль работала четко. Перед его глазами с удивительной отчетливостью возникали подробности случившегося. Вот комната Акамуры, и в ней труп бывшего друга, сочащийся из раны на лбу кровью. А вот отливающий холодным блеском пистолет. Дым... Чугунный чайник, падающий в хибати. Взмывающий оттуда облако золы. зала, зала, произнес про себя Сётаро. В этом слове, казалось, таился некий спасительный смысл. «Зола! Хибати! Большая коробка из Павлонии, и в ней зала. Сётаро вдруг почувствовал... что ухватил какую-то важную нить. В кромешном мраке забрежил слабый лучик света. Возможно, это был всего лишь мираж, который нередко предстаёт взору преступника. Мысль, осенившая Сютара, со стороны могла показаться дурацкой затеей, заведомо обречённой на провал. Но Сютара воспринял её как божественное благословение, и он решил попытаться осуществить свой замысел. «Теперь...» Когда решение было принято, Сютаро заснул как убитый и проспал до середины следующего дня. Наступил новый день, и надо было приниматься за дело. С улицы доносились зычные возгласы торговца рисовым хлебом, гудки автомобилей, звон велосипедов, сквозь Сёдзе пробивался яркий солнечный свет. Как чудовищно несовместимо было все это с мрачным замыслом Сетаро!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 и вышел, не взяв ни единой вещи. Так вот, даже в этом случае можно обнаружить какой-нибудь, пусть незначительный след присутствия в комнате постороннего человека, например, стёртую пыль на татами. Поэтому, как утверждает автор книги, с помощью соответствующих научных методов можно раскрыть любое, даже самое хитроумное преступление. Дзиро не удостоил эту реплику ответом. «С другой стороны...»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 торжествующе произнесся Таро. «Облако золы, мячик, оказавшийся в жаровне. Наконец момент, когда ваш мячик перелетел через забор. Причем все это так или иначе связано с убийством твоего брата. Многовато, чтобы назвать это совпадениями». Зира сидел, уставившись в одну точку, и напряженно о чем-то думал. Краска сошла с его лица, на носу выступили капельки пота.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 «Наверное, кто-нибудь из твоих товарищей? Мог ли он предположить, что это приведет к таким ужасным последствиям?» Зиро по-прежнему молчал. В глазах у него сверкнули слезы. «Да что это ты, право! Зачем же так расстраиваться?» Сютара почувствовал, что несколько перегнул палку. «Даже если я прав в своем предположении, все это произошло нечаянно. Предположим, мячик забросил ты. Разве кому-нибудь пришло бы в голову назвать тебя убийцей? Честное слово, я жалею, что завел этот разговор. Послушай, нельзя же так раскисать. Ну ладно, я пойду вниз, надо поговорить с твоей тетушкой, утешить ее. А тебе советую поскорее выбросить наш разговор из головы». Сетаро бодро зашагал вниз по лестнице. Той самой, с которой кубарем скатился в день убийства. Зловещий план Сютаро увенчался успехом. «Мальчишка, конечно же, теперь не находит себе места», — рассуждал он. Приняв слова Сютаро на веру, он наверняка расскажет обо всем инспектору. «И прекрасно. Если полиция собиралась арестовать Сютара по подозрению в убийстве, теперь, благодаря признанию Дзиру, он становится чист перед законом».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 следователь появился на следующий день. «Вас снова спрашивает тот человек», шепотом сообщила квартирная хозяйка и положила на стол Ситара визитную карточку. «Вот как?» — спокойно ответил Сетару. «Ну что ж, проводите его сюда, пожалуйста». На лестнице послышались шаги. Но удивительное дело, Сетара показалось, что он различает шаги не одного человека, а двоих. или даже троих. Странно, подумал Сетару. Вскоре в дверях возникла фигура следователя, из-за спины которого выглядывал Дзира Акамура. Я все рассказал господину инспектору, воскликнул мальчик. Сетару с трудом сдержал довольную ухмылку. В тот миг однако на пороге появился еще один человек. Кто это? У Сетары было такое чувство. будто лицо этого человека ему знакомо. Он мучительно пытался вспомнить, где довелось его видеть. «Ваше имя Сютара Кавай, не так ли?» официальным тоном спросил следователь. «Это он?» обратился он затем к незнакомцу. «Да, без сомнения. тотчас же откликнулся тот. При этих словах Сютара невольно подскочил на месте. Он сразу все понял. «Это был конец!»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 «Вы не припомните этого человека? Вчера днем вы купили в его лавке бейсбольный мячик. Не правда ли?» Потом основательно вывалили его в пыли, чтобы не казался новым, и подкинули в жаровню. «Сам положил, сам же и нашел! Великая премудрость!» — со смехом воскликнул Диру. «Увы! План, с такой изобретательностью задуманный Сетара, провалился». преступнику не удалось уйти от ответственности Эдугава рампо зала рассказ читал олег булдаков